Словарь. Адамова голова череп. Альгвазил страж порядка в средневековой Испании, здесь жестокий исполнитель власти. Афина греческий богиня мудрости, здесь мудрость. Бахус, Вакх римский бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия. Здесь иносказательно вино и связанные с ним веселья. Бригадир Военный чин в России XVIII века, средний между полковником и генерал-майором. Гайдук. Венгерский. Выездной лакей. Зернь, игра в кости или в зерна. Примечание. Сюда вошли в основном устаревшие слова, употреблявшиеся в языке XVIII века, а также мифологические имена и специальные термины той поры. Конец примечания. Канифас. Полосатая бумажная ткань. Куликование пьянство. Колоты французский кюлот, короткие штаны, панталоны, рейтузы, лядве бедро, наяды, античный, нимфы, вод, нимфы божества, олицетворяющие силы и явления природы. Напольные войска, регулярная армия всех родов, в отличие от гвардии. Напрягай, нагоняй, выговор. Обайщик — обманщик. Обакулить — обмануть. Обезжирить, обессилить, ослабить. Обел — крепостной холоп. Обесрамиться потерять совесть. Обещник — сообщник. Облистовать — осветить. Облук — облучок, облук у саней. Облыгать — клеветать на кого-то. Облый — толстый. Обносить — возводить на кого-то напраслину. Обавание очарование. Ободверина притолока у двери. Огорле — ожерелье. Огурь упрямство. Одинец серьга, вдевавшаяся в одно ухо. Одночельная печь печь с одним устьем. Окинуться рогатками, огородить себя подвижными деревянными А колотень — человек не исправившийся и после побоев. Оплетала — обманщик плут. А помелок, стершиеся помело. А рясина, дубина. Осеневать, провести где-нибудь осень. Осил, подвижная петля, удавить осилом. А слопина, высокий, но глупый человек. Осердие, легкое. Острожелчие, гнев, ярость. Осыпь, украшение, табакерка с осыпью. От дирок — оторванный кусок от дирок бумаги. Отверсто открыто явно. Отурить — почувствовать головокружение от чего-то. Его отурила свина с табаку. Отлыжка — ложная отговорка. Охриян — необразованный человек. Отчестливо — почтительно. Паркий — содержащий в себе пар душный. Пела — микина. Пелипелы, бахрома, перепелястый, пеострый, чубарый, пересмяглый, обветренный, огрубелый, переветник, тайный передатчик вестей, пилав, плов, пипка, трубка для курения табаку, перекропок, одежда, переделанная из старого платья, плевака, часто плюющий человек, плюгавец, человек невзрачный, дрянной, подзорщик, подзирай, соглядатый, шпион. Повапленный, выкрашенный, изукрашенный, гроб повапленный. Подстега развратная женщина, поволока плавное движение глаз. Повыдчик старший приказный в суде. Под дымки время, когда черная изба топится. Подсусеживаться, ласково подбираться с умыслом покляпай, сплюснутый и пригнутый на конце, покляпай нос, полыгала, поддерживающий ложь другого, полетай, проворно ходящий человек, пологруда, с открытой грудью, полуполковник, подполковник, понасуслиться, напиться, сделаться пьяным, попырка, упрек, нагоняй, понтировать, играть против банкомета, Послезить – сделаться скользким-склизким. Посконина – толстая грубая ткань из конопли. Поставец – рот стоячего шкафчика. Посул – обещание. Потыка – частая посылка. Он у него на потыках. Почичуй – геморрой. Промозглый, а с или плодах, увлажнившийся от долгого лежания, промозглый огурец. Пунцовый, пунцовый, ярко-красный – Пудренник, накидки или рубашки, надеваемые во время пудрения. Рахманный, нерасторопный, небойкий. Рифей, Урал, уральский хребет. С рифея льет Урал, державен. Раброн, французский «robe-ronde», буквально круглое платье. Очень широкое платье с округленным шлейфом. Раздабары, растобары, пустые разговоры. Репица, конец гузна у птицы. «Сарынь, сволочь, сброд». «Свайка» — народная игра, заключающаяся в том, чтобы толстоголовым гвоздем попасть в кольцо на земле. «Семитка» — мелкая монета достоинством в две копейки. «Скифская жажда» — римляне, употреблявшие разбавленное вино, считали, что чистое вино пьют только варвары. «Скифы» — отсюда скифская жажда, то есть пьянство. «Скуреха» — распутная женщина — Сирин, сова, филин, слота, слякать, сморакт, драгоценный камень, изумруд, скарбница, кладовая, соловый саловой, а шерсти или конской масти, желтоватый, со светлым хвостом и гривой. Солитер, драгоценный камень, крупный алмаз-оденец. Смотреть сентябрем, глядеть хмуро, недовольно. Сотью, сто раз он сотью говорил ему об этом. Содомить браниться грубо выговаривать. Сощикнуть снять нагар, сощикнул свечу. Стегна, верхняя часть ноги до колена. Сухмень продолжительное бездорожье. Съемцы, щипцы для снятия нагара. Таурица, Смотреть из-под лобья. Тафта — тонкая, глинцевитая и плотная шелковая ткань. Телега — старое название Большой Медведицы. Тафельдекер — слуга, накрывающий стол. Тельник — нательный крест. Терракот — итальянский терракотта — земля. Исполненная из обожженной глины произведения архитектуры или вояния. Тристат, греческий церковный, военачальник. Пошел, и где тристат из лобы державен? Трутить ногу, натирать от неудобной обуви. Увальчиво о ходьбе, переваливаясь с ноги на ногу. Фишме, фишбейн, немецкий фишбайн, китовый ус, Принадлежность женской моды XVIII и начала XIX веков. Широкий корсет в виде обруча, вставляемый под юбку у бедер для придания пышности фигуре. Юбка с таким корсетом. Форрейтер, немецкий форайта, При запряжении цугом кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей. Хабарить вести, ему хабарит. Цербер трехземный. Цербер в греческой мифологии подземный пес, охраняющий вход в царство Аида позднее в римскую эпоху, установилось представление о Цербере как о трехголовом псе. Шалберить, болтать пустое. Шашничать, заниматься проделками. шипилон шипитун человек, говорящий неясно, пришепеливая. Шильничество, хитрость, обман. Шлафрок, немецкий шлафрок, халат. Шпынь, шиш, Шпион. Янька Самохвал Хвостун.